«Любопытно!» — он смотрел ей в глаза. «По-моему, вам удалось узнать больше, чем следовало за те несколько дней, которые вы занимаетесь моей скромной персоной». «Вы еще можете спасти себе жизнь», — продолжала она, несмотря на его ехидный тон. Но «Ваш единственный шанс — рассказать, где и откуда пойдет груз в СНГ». «Ах, вот вы о чем!» — он коротко и неприятно рассмеялся, снова откинувшись на подушку. типичный метод недалеких следователей», — сказал он, глядя в потолок. «Сначала запугать последственного, а потом предложить ему чистосердечное раскаяние. Я думал, что ваше бюро работает по-новому, а у вас все приемы и методы старой школы. «Я предложила вам конкретный выход», — твердо сказала она. «Так что решайте сами. И не забывайте еще об одном человеке, который может оказаться опаснее Горелого». «Ваш начальник?» — засмеялся Кудрявцев, но смех его был натянутым. «Нет. Человек, которого вы предали, ваш друг Зардани». На этот раз Кудрявцев вздрогнул вздрогнул и перестал улыбаться, повернул голову. «Я никогда не слышал о таком имени», — глухо сказал он. «Я повторяю, у вас есть только один шанс». Она открыла сумочку, доставая записную книжку. Достала ручку, написала несколько телефонных номеров и, встав, положила записку на стул, на котором сидела. Здесь наши телефоны. Если передумаете, можете позвонить. Глядя прямо в глаза, он протянул руку и, не спуская с нее своих глаз, разорвал записку на мелкие кусочки. Она закусила нижнюю губу. Впрочем, если передумаете, вы знаете, где нас найти, сказала она и пошла к двери. «Стойте!» — громко крикнул он. Она остановилась и повернулась к нему. «Откуда вы узнали про Зарданий?» — тихо спросил он. Вместо ответа она сделала несколько шагов к выходу и захлопнула за собой дверь. Он остался один. Подумав немного, нажал кнопку звонка. Появилась девушка. «Позови Вадима», — приказал Кудрявцев. Она поспешила исполнить его приказ. В палату вошел высокий охранник. Вадим обратился к нему раненый. «Вызови дополнительную охрану. Пусть здесь постоянно дежурит не меньше пяти-шести человек. Я все оплачу. И пусть следят за моим окном». За него могут выстрелить даже из гранатомета. «Может, поменять палату?» «Нет, это не поможет. Пусть под окнами все время ходит один из твоих людей. Ты меня понял?» «Все сделаем», — поспешил исчезнуть за дверью Вадим. Роман Кудрявцев остался один. Он снова закрыл глаза, но в ушах звучал голос гости, так опасно подобравшийся к нему и его тайне. «Человек, которого вы предали», — сказала она. «Если об этом начнут говорить в Москве, то у него просто не останется никаких шансов выжить. Зардани пришлет сюда фанатиков, которые забьют коридор собственными телами» но достанут его. Он осмотрел палату. Очень не хотелось, чтобы она стала его последним убежищем. А может, просто уехать из этой страны, из этого отстойника, вдруг подумал Кудрявцев, или ждать где-нибудь в Испании, пока все утрясется. Если груз дойдет до назначения, то Зарданий не поверит никаким слухам, а если не дойдет...